«Паффин-кафе» благодарит Андрея Дорофеева, автора рассказа «Новый рассвет» за разрешение на озвучку, а также подписчиков на Бусте и Патреоне, благодаря которым подготовлена эта запись. Ссылки в описании. Андрей Дорофеев. «Новый рассвет». Марийка проснулась задолго до восхода, краюшек неба уже порозовел и комнату девочки залило сочным ярким светом. Марийка любила эти минуты, в такие моменты она выскальзывала из своей кроватки и шлепала босыми ножками по полу, припадала к окну и смешно расплющивала кончик своего гутоперчевого носа, а стекло, наблюдая чудо. Сходило солнце. Сперва краешек его показывался из-за горизонта, где-то там, вдалеке, между пушистых веточек вишни и яблони, Марийка знала, когда и где оно появится. Она смотрела на рассвет через окно и каждый раз ощущала восторг от созерцания этого иже утреннего чуда. И каждый раз ей хотелось кричать и благодарить мир за то, что он так прекрасен. Потом она бежала на кухню, мама Мира уже трудилась вовсю растопленные печки, пахло теплым хлебом и какими-то травками, которыми мама приправляла завтрак. Папа уже не было дома, он вставал раньше всех и еще до рассвета уходил работать. Марика знала, что не увидит его до вечера, и сразу, едва проснувшись, уже начинала скучать по нему и ждать того момента, когда он, слегка чумазый и припорошенный пылью, вернется домой и обнимет ее. Мама, мамочка, доброе утро! Марика ворвалась на кухню и прильнула к маме Мире, прижалась к крепким ногам, обняла их, что было сил, и счастливо забормотала что-то прямо в мамину юбку. «Марийка, дочка, здравствуй! Мама успела прикрыть печную заслонку, погладить Марику, расставить посуду на столе, и все это не сходя с места, разом, одновременно и невероятно привычно ловко. Марика на миг отстранилась и посмотрела маме в глаза, снизу вверх, не переставая обнимать и улыбаться. «Мама, я видела, как встаёт солнце!» Мама погладила её по голове и улыбнулась. «Сейчас будем завтракать». Пять минут спустя Марика сидела за столом на крепко сколоченной дощатой скамье, болтая маленькими ножками, и радостно рассказывала маме о том, как она встретила рассвет так же, как и вчера, и позавчера, и неделю назад. И так же, как вчера, и позавчера, и неделю назад, мама улыбалась и гладила голову Марики. «Мама! Мама! Что, моя сладкая? Мама, а что было тогда, когда меня еще не было?» Мама ласково обняла Марийку. «Был солнце, был папа, была я, и только тебя нам не хватало. Мама, мама, откуда я появилась?» Мы решили, что нам не хватает Марийки. Папа пошел в поле и принес тебя. Мама, а мы всегда будем вместе? Всегда, родная моя, мы всегда будем вместе. Марийка улыбалась и любовалась мамой. Дождаться бы вечера. Сперва она проводит солнце, а потом вернется папа. Она обнимет папу и будет стараться тайком оттереть хотя бы немного пыли с его лица своим маленьким пальчиком. Марика выбежала во двор и понеслась по тропинке, распугивая гусей и куриц, радостным боском крича. «Ого-го! С рассветом подниматься, росой умываться! Пусть всегда будет мама, пусть всегда будет папа, пусть всегда буду я! Ура!» Мир прекрасен, жизнь прекрасна. Йор принял решение первым и первым же вышел на исполнение задачи. Отряду предстояло прорубиться через скальные породы. Сумей, а не проделать тоннель в этом месте, дорогу к дальнему лесу и торфяному болоту можно было бы сократить в шестеро. Это сулило ускоренную доставку ресурсов оттуда и значит более уверенное существование поселка в любое время года. Такое решение позволяло уделять больше времени обработке засеянных полей и значительно экономило время на транспортировку топлива и даров леса в деревню. Тоннель решал вообще все проблемы. При наличии тоннеля поселок превращался в одно из самых благодатных мест в округе. В ближайшие лет 200 здесь можно было бы жить припеваючи и не зависеть от капризов природы и, скажем, раннего прихода зимы. Поэтому мужчины единогласно приняли решение идти сквозь скалы. Сегодня случился вполне подходящий день для воплощения задуманного. Взрывчатки было не очень много, но, сложись все обстоятельства правильно, проект мог бы быть реализован. Поэтому Йор взял ответственность на себя и твердо настоял на исполнении задачи. Мужчины не стали спорить, поддержали Йора, и когда решение было принято, все как один пошли исполнять его. В это время... Где-то на краешке горизонта закрутилась едва заметная легкая дымка. Но кто бы и обратил на нее внимание, когда задача была сформулирована предельно четко, и отступать никто не собирался. Не случись этой дымки, возможно, кто-то смог бы увидеть крохотную искорку звездочки, только что вспыхнувшей на небосклоне. Марийка играла во дворе, иногда выглядывая за калитку. Стоял жаркий день, сегодня солнце пекло особенно сильно, но не настолько, чтобы девочка бросила свои занятия и ушла домой. В конце концов, всю свою недолгую жизнь она прожила в этом поселке, и не в ее правилах было прятаться от чрезмерно яркого солнца или слишком сильного ветра. А ветер усиливался. Когда Марийка заканчивала лепить из песка замок принцессы с золотыми волосами, воздух вокруг вдруг всколыхнулся — И в следующий миг какая-то невидимая, но ощутимая волна ударила ее по стройку, и замок рассыпался. Марейка не расстроилась, видала и не такое. Терпеливо начала снова лепить бастионы замка, на которых собиралась заново возвести башни. Но солнце уже скрылось за тяжелыми облаками. Сперва девочка не увидела, даже почувствовала, резко похолодала. Следом легкая тень накрыла руины разрушенного ветром замка принцессы, а когда Марийка подняла глаза вверх, то увидела темную ледяную стену туч, закрывающих уже половину пространства над головой. И стена эта двигалась очень быстро, пожирая лазурную голубизну неба, заполняя все свинцово-серым холодным потоком надвигающегося шторма. За этой надвигающейся грозой конечно же, никто бы не увидел растущую в небе звезду, что миг за мигом становилось ярче и ярче. Сейчас бы она уже затмила своей яркостью все остальные звезды, но шторм надежно укрывал ее за своим темным покрывалом. Что-то сверкнуло в быстро чернеющем небе, тьма и свет сошлись воедино на миг. И этого мига хватило на то, чтобы девочка встала, пытаясь выглядеться и чтобы оглушительно металлически белый разряд молнии ударил ее маленькое тельце, отбросив его глубоко в кусты малины, растущей под запором. Это не было просчетом, просто так сложились обстоятельства. Почти весь имеющийся провод был использован для хозяйственных нужд — Проложить линию от генератора к трансформатору, распределить электричество между домами. Все скудные запасы ушли на эту задачу. Теперь приходилось работать с бережно сохраненным остатком материала, но сколько того остатка и было? Метров сорок, не больше. Йор собственноручно заложил взрывчатку и сам готовился ее активировать». Мужчины отошли на некоторое расстояние, относительно безопасное, но в то же время не настолько большое, чтобы не успеть бы прийти на помощь Йору, случись чего не так. Успешный подрыв скалы сулил большое и светлое будущее для поселка. О неудаче никто старался не думать. Каждый хотел этим вечером вернуться домой победителем, и каждый хотел, чтобы жизнь поселка мгновенно упростилась. Момент истины наступал прямо сейчас. Никто не сомневался, никто не боялся. Когда все было готово ко взрыву, разразилась гроза. Но за несколько мгновений до нее Йор повернул ручку детонатора и подорвал скалу. Ливень накрыл долину, тяжелые струи ледяной воды мгновенно прибили каменную пыль к земле, и стало ясно, расчет был верен. Тоннель открылся. Еще несколько секунд — Земля продолжала дрожать. Если бы не эти тучи, кто-то наверняка бы заметил, как недавно вспыхнувшая звезда становилась все ярче. Земная дрожь скрыла грохот приземления тяжелого межпланетного космического корабля. Ливень ударил в Землю тяжелыми струями воды. Такое природное явление было здесь нечастым, поэтому никто всерьез не рассчитывал на него и не готовился к нему. Но мужчины сделали свою работу, и Йор не прогадал. Все удалось, все прошло по плану, без ошибок и без жертв. Мужчины возвращались домой. Когда они подходили к поселку, навстречу им вышла группа людей. Непонятно почему, Йор вдруг оцепенел. Жизнь утратила смысл и желание вернуться домой исчезло. Мир вокруг застыл и потерял всякий смысл. Последнее, что увидел Йор, это человек его роста с его фигурой и с его лицом. Человек смотрел на него с легким изумлением, а перед ним стоял другой. В руках его было оружие. Йор успел рассмотреть странные пальцы этого человека, почти без ногтей. Такого прежде видеть не доводилось. Человек ухмыльнулся, приосанился и ударил потоком жгучей плазмы из этого оружия. Йора не стало. Мама Мира слышала гром за окном и выбежала во двор за Марийкой. Неподалеку от дома, во дворе, почти у калитки, Мира увидела маленькое тельце в луже быстро набегающей воды. Она не успела закричать и броситься к дочке. Калитка открылась, и во двор вошли мужчина и женщина с мучительно знакомыми лицами. Из-за спин их высунулся еще один человек, сверкнув стеклами очков и навел на миру ствол бластера. Мир потускнел, и мысли про Марику исчезли. Пару мгновений еще женщина смотрит перед собой стекленевшим взглядом, кто-то стреляет, и мама мира испаряется. В полной тишине спускается вечер и наступает ночь. Анатолич проснулся за десять минут до будильника. Сегодня великий день, его ждут с докладом на конференции. Всю свою жизнь он посвятил работе над своей концепцией заселения новых миров. С того самого момента, как ученые открыли переход, Анатолич работал над своим приложением к этому открытию. Как только появился способ транспортировать людей в любую точку Вселенной, стал вопрос, что дальше. Открытие экзопланет, миров, которые люди могли бы заселить так же, как в свое время заселили Землю, ставило перед человечеством невиданные прежде вопросы. И один из главных — как сделать так, чтобы люди могли максимально комфортно заселиться на новую планету? Анатолич в то время учился в ВУЗе, но так уж получилось, что все обстоятельства сложились наиболее удачным образом, и он, выбравший однажды наиболее простой, без особых требований к интеллекту студента факультет, мог теперь попасть в струю и озвучивать идеи, свои своего научного руководителя, да так, что весь остальной мир слушал бы его, затаив дыхание. Уже полгода он не спал по ночам, разрабатывая концепцию. Грыз ногти, тряс толстыми щечками, впадая в пароксизм концептуального экстаза. И вот, наконец-то, пришел момент истины. Его доклад должны были заслушать на конференции Генеральной Ассамблеи Земли. Сегодня он расскажет все, что думает, и мир содрогнется от величия его идеи. 2375 год нашей эры. Конференция Генеральной Ассамблеи Земли. Анатолич сидит в первом ряду, перебирая сложенные в стопку по старинке листы распечаток, хрумкая сгрызенными до мяса ногтями, с предыханием ждет своего выхода. Где-то рядом с ним сидит его лаборантка, но сейчас он даже не помнит о ней. В какой-то момент ему становится совсем не по себе, и он звонит однокашнику Янзу. «Привет, я не уверен, я не знаю, тут такие люди». Даже через толщу гиперсвязи слышно, как улыбается Янц. — Анатолич, расслабься, просто расскажи. На меня смотрит весь мир. Вот и дай этому миру просраться. Анатолич прерывисто вздыхает, сует в рот ладонь, снова хрумкает кожей и ногтями, в сотый раз перебирает узуродованными пальцами засаленные бумажки и вдруг подталкиваемый кем-то из зала выползает на сцену. А следом выскакивает его постоянная партнерша по кафедре — лаборантка, маленькая серая мышка долевча да, «Эм, я хотел бы рассказать о том, как сложно устроен мир, и как мы можем его оптимизировать». долевча да, сверкает стеклами очков и вдруг незаметно пихает его острым локотком под трибуной. «Уважаемые господа, дорогое сообщество!» «Для нас большая честь быть сегодня спикерами на этой сцене. И мы готовы изложить вам нашу теорию, которая перевернет традиционный подход к колонизации новых миров». Анатолич пытается собраться. Как бы страшно ему не было, но сейчас еще страшнее, если эта девица начнет излагать его идеи в собственной интерпретации поэтому он набирается храбрости, вдыхает полной грудью и выпаливает. «Я расскажу вам, как завоевывать миры». По рядам прокатывается легкий шум. Аудитория вздыхает и волнуется. И Анатолич вдруг понимает, что сейчас можно говорить все, что хочется сказать. Его накрывает неожиданное ощущение внезапно обретенного спокойствия. И он начинает отчетливо декламировать. Теперь уже ничего не важно. Теперь он сам главный лидер мнений. За всю историю человечества вопрос освоения новых миров вставал неоднократно. В основном, конечно, в фантастической литературе. В книжках и кино, в комиксах и мультиках. Но все эти писатели, художники, режиссеры сильно ложались. Знаете, в чем была их проблема? Почему-то они возлагали все риски на нас, людей. Мол, мы должны сами идти в эти чужие миры и сами подставлять свою шкуру под эти опасности, которые нам там грозят. Господа, позвольте мне представить вам мою концепцию. Безопасная гуманизация внеземных миров. В зале раздались аплодисменты. Легкий мандраж ввергает Анатолича в дрожь, но он собирается за силами и, преодолев желание снова погрызть ногти, набирает полную грудь воздуха и выпаливает. «Мы можем адаптировать миры под людей, но без людей!» В огромном зале повисает тишина. Довольный властью над аудиторией, Анатолич продолжает. «За последние пару сотен лет технический прогресс забросил нас далеко в будущее». Но мы до сих пор не сумели этого осознать. Одни теоретики хотят забрасывать людей на новые планеты, подвергая их бессмысленному риску. Другие предлагают отправлять туда роботов, которые теоретически могут колонизировать миры, но так ли уж комфортно для нас, живых людей? Анатолич триумфально обводит взглядом публику, покоренную озвученной им интригой. «Нет, господа, товарищи, Я предлагаю пойти другим путем. Я предлагаю вам концепцию адаптации. Мы не полезем сами в воду, не зная броду, и мы не отправим туда бездушных железяк-андроидов. Я предлагаю вам кое-что более тонкое и изящное. Мы отберем отряды колонистов, снимем матрицу с их мозга и создадим андроидов, которые будут соль от соли нашей плоти которые будут точно такие же, как мы, с теми же эмоциями, с теми же параметрами, и будут звать так же, как людей, с которых слепят их личности. Они освоят новые миры и адаптируют их будто бы под себя, но на самом деле под нас, живых, настоящих людей. И когда мы прибудем туда, все будет там устроено так, как мы сами устроили бы». При этом, заметьте, никакого риска для нас. Кому-то из них мы даже можем пристроить маленьких андроидов, имитирующих человеческих детей. Тогда быт этих новых колоний будет полностью приспособлен под наши нужды в самых тонких мелочах, как бы заглядывая в будущее, где мы родим новых людей уже на новых планетах. Поэтому, когда мы сами прилетим в эти миры, Там будет безопасно, уютно и абсолютно комфортно для человека. Снова аплодисменты. Эти андроиды будут полной нашей копией. Но мы запрограммируем их таким образом, что при нашем появлении они просто отключатся. И нам останется только сменить наших верных слуг и самим заступить на уже возделанную почву. Я сам готов отправиться в первую экспедицию вместе с будущими колонистами и помочь им завоевать новый мир. Это был грандиозный успех. Такого триумфа Анатолич не мог ожидать даже в самых смелых мечтах. Зал аплодировал стоя. Пресса мгновенно подхватила концепцию и разнесла ее по всему миру. И так уж получилось, что уже через пару месяцев крупнейшие технологические концерны начали работу по производству андроидов, слепленных по образу и подобию будущих колонистов. Вскоре их отправили во все вероятные, предположительно годные к заселению планет, точки. И никто из этих посланников не знал, что он лишь робот, функциональное существо, призванное подготовить среду обитания для второго пришествия но каждый из них нес в себе скрытую программу, мгновенно отключающую личность по прибытию на планету настоящих живых колонистов. Человечество уже готовилось к освоению новых миров, и автор концепции адаптации готовился к этому подвигу, уверенно считая себя величайшим завоевателем Вселенной. Мира вышла из капсулы анабиоза в числе первых. Но, конечно, не раньше всех. Пока женщины из экипажа корабля приходили в себя, мужчины уже вышли наружу и наверняка осуществляли предусмотренные инструкцией Анатолича план. Все до мелочей предусмотреть нельзя никогда, особенно когда речь идет про группу живых людей, годами дожидающихся своего часа. Мире повезло. Когда у них с Йором еще на земле родился сын, их не исключили из программы. Как однажды по секрету сказал один специалист, слишком много вложили в перенос матрицы вашего сознания в андроидов. Слишком дорого их производить. Слишком большие риски замены вас на кого-то, не включенного в программу. Вас, скорее всего, отправят вместе с вашим ребенком. Тем более, что слепленные под вашу матрицу андроиды отрабатывают семейную программу. Вам повезло, для вас обстоятельства сложились самым благополучным образом. Поэтому мира не волновалась. Она спокойно привела себя в порядок, спокойно разбудила маленького Гана, спокойно дождалась разрешения выйти наружу и отправку к своему новому дому. Колонисты начали заселять заранее обустроенный андроидами мир, пусть даже и вышло так, что все произошло уже под конец глубокой ночи этого великого дня. Вот так, в кромешной темноте, Мира с маленьким Ганом и прибыли к маленькой деревянной калитке своего нового дома, где их уже встречал. Йор. Всю жизнь они готовились к этому торжественному моменту, и потому зашли во двор только, когда оказались рядом все трое, взялись за руки и шагнули в новую жизнь. Следом шагнул Анатолич. Когда Марийка пришла в себя, гроза уже закончилась. Больше того, кажется, прошло еще много-много часов». Трава серебрилась холодной росой в свете звезд наконец-то проглядывающих в просвет и расползающихся точ первая мысль сверкнувшая в ее голове была мама папа уже вернулся девочка попыталась встать конечности плохо слушались ее, но она превозмогла слабость в голове было темно вроде бы она по-прежнему видела все вокруг, но кажется последствия удара мол не исказывались на восприятии. Словно мир стал каким-то другим, словно она что-то помнила, помнила, но сейчас не могла осознать полностью. Словно частичка ее на время где-то потерялась. И где мама? Она будет волноваться? Марийка собралась силами и мужественно поползла вперед. Уперлась ладошками в землю и встала, закусив нижнюю губу. Вот уж фигушки, как бы плохо ей не было... Она постарается не расстраивать маму и папу. Едва Марийка распрямилась, как в глазах опять потемнело. Ох, как плохо! И как же быть дальше? В этот момент она увидела троих людей, которые вошли во двор. Мама, папа и мальчик. А из-за их спин выглядывал еще один совершенно незнакомый человек. И он сказал непонятную фразу. Что не так с этим андроидом? Йор и Мира вошли во двор своего нового дома, держа за руки малыша Гана. Непонятно, почему этот отвратительный очкарик преследовал их всю дорогу, пока будущие колонисты расходились по своим новым домам. Этот тип шел за ними с каким-то странным сладострастием, взволнованный, грызя остатки ногтей на руках, мерзко притом хрумкая и чавкая. Даже когда семья перешагнула порог калитки, этот тип поплелся следом. И тогда случилось неожиданное. На тропинке перед ними возникла маленькая девочка, возрастом примерно как малыш Ган. Она, казалось, растерялась, зажмурилась на миг, а потом посмотрела на взрослых и смущенно улыбнулась. «Мама Мира, папа, я упала, простите». Малышган вдруг шагнул к ней и широко раскрыв глаза, спросил: "Как тебя зовут?" Йор проходил полный цикл подготовки, поэтому мгновенно учуял движение позади себя. Анатолич уже поднимал бластер, целясь в девчонку. Йор среагировал молниеносно, не задумываясь, выстрелив за спину. Автор концепции адаптации испарился так быстро, что не оставил даже запаха своих недоеденных ногтей. А Марика, Ган и Мира и вовсе не успели ничего заметить, потому что Йон был очень тренированным бойцом. Девочка Марика посмотрела на малыша Гана и прошептала: "Я Марика, а ты?" Йор и Мира опередили мальчика, не сговариваясь, шагнули к ней. «Марийка, мы пришли домой, с братиком мы вернулись, дочка». В этот момент краешек неба начал разоветь Марийка уставилась счастливыми глазами на папу и маму, вдохнула полной грудью, бросилась к ним, мгновенно стирая из памяти все свои страхи и переживания. Прижалась к брату. Малышган обнял теплое тельце сестры, вздохнул и вдруг застенчиво промямлил смотри солнце встает марика уставилась на новый рассвет и впервые ничего не сказала потому что разве это самое главное в жизни человека